«Странный вопрос», — ответил Ковальский. «Я думал, ты давно поняла, что я с вами до конца. Не знаю, в какой момент я так решил, не скрою. Поначалу меня интересовали только деньги, но ну и то, что вы развязали священную войну именно против ОТИ». «Значит, ты понимаешь, что можешь погибнуть за малознакомых тебе людей и тех, кто себя таковыми считает?» — добавила Мира. «Понимаю. И больше тебе скажу. Скорее всего, так оно и будет. Нам повезло раз, два, но это не может продолжаться вечно. Скорее всего, это приключение будет последним. И тут главное — успеть довести дело до конца, чтобы хотя бы не зря все было. Почему, Винсент, почему ты приносишь себя в жертву? Это не твоя война, я правда не понимаю». Фатализм при возможности выбора. Вот что я так и не смогла разгадать в людях. Это будет непростой ответ. Прежде всего, для меня самого. Когда-то я мечтал о доме на берегу океана. Дом, в котором я бы мог не просто встретить старость, но сделать ее интересной. Но на этот план никогда не было денег. «Я играл на тотализаторе, надеясь на большой и быстрый выигрыш. Хотел вытащить счастливый билет и разом вырваться из серости. Не срослось. Только подсел на ставки и в итоге угодил в долговую кабалу. Потом появилась ваша компания, и Винсент Ковальский снова воспрял. Вдруг повезет в этот раз. Рассчитаясь с долгами, куплю дом». Но теперь все видится иначе. Я старею мира. Волосы седеют и выпадают. Появились болячки, о которых я раньше вообще ничего не знал. И нет никого, с кем бы я мог смотреть на волны. Большая и лучшая часть жизни прошла. Теперь будет только увядание. Увидание. Увы, я в этой жизни не сделал ничего, что оправдало бы ее дальнейший смысл. Нет, Мира, я лучше приму смерть в бою, чем околею, никому не нужный развалинный. Так все дело в том, что ты почувствовал приближение старости, задумчиво спросила девушка, и твой разум сопротивляется ей. Винсент. Тебе всего лишь нужно принять старение как данность, как часть человеческой природы. Важно уметь принимать себя любым. «Тебе легко давать такие советы», — горько усмехнулся десантник. «Ты просто не понимаешь вещей, о которых я говорю. Не чувствуешь их. Наверное, потому что по сравнению с телом обычного человека ты обладаешь бессмертием». «Нет». Всего лишь отсрочкой тихо и грустно произнесла девушка. «До тех пор, пока существует хоть один носитель, способный принять мою цифровую душу... А что будет потом?» «Да кто вообще знает, что будет потом?» «Со всеми нами, за той самой чертой!» «Бог? Хорошо, допустим, Он есть. Но если верить той же церкви, рай отмерен далеко не каждому». И уж поверь, меня нельзя назвать праведником. Так существует ли в моей жизни хоть кто-то, кто замолвит перед ним за меня словечко? Ты сам можешь это сделать. Для этого и дана жизнь, Винсент. Та самая, с которой ты уже мысленно расстался. Знаешь, я поняла больше, чем ты сказал. Старость лишь следствие. На самом деле тебе не хватает... Любви не той, которой называют телесная связь между человеческими телами, а возвышенной, всеобъемлющей, родительской с ее нежностью, когда мать трепала твои непослушные волосы на детской голове. Любви знакомых, которым ты был бы дорог, тех, кто принимали тебя любым грустным и веселым, больным и здоровым. Любви людей, которые видели бы тебя... Первые и говорили: Посмотрите, какой хороший парень этот Винсент Ковальский! У него доброе и отзывчивое сердце, живая и ранимая душа. Не говори ерунды. Я никогда об этом не мечтал, уперся ковальский. Ты просто не знал, что это называется любовью. Ты был отважен на войне, Знаешь, что такое чувство долга и забота? Не возражай. Разве ты помогал нам из-за денег? Сам же сказал, что нет. А тогда из-за чего? Ты просто хотел, чтобы тебя любили, Винсент. И в этом нет ничего эгоистического. Это естественное стремление человека, потому что единственное, ради чего стоит жить, это любовь к ближнему, к Богу, к тому, кто вокруг нас. «И я хочу тебя попросить. Пожалуйста, не убивай в себе это чувство. У тебя еще будет время, чтобы найти себя в этом мире. Только не отказывайся от настоящего себя». М «Пусть так. Но эта просьба имела бы смысл, если бы не задача, которая перед нами стоит». Я же сказал, вряд ли нам удастся выйти из воды сухими еще раз. Слишком высоки ставки. Я помню. И прошу тебя жить, Винсент. Ты хочешь, чтобы я не шел с тобой? Это исключено. Ты не понял. Я хочу, чтобы ты там не умирал». Мы прерываем наше вещание чрезвычайным сообщением. Как стало известно нашему телеканалу, к банде черных трансплантологов, известных серией кровавых убийств в Сити, оказалась причастна партия поборников чистоты Эвелин Дотсон. С подробностями расследования вас ознакомит наш специальный корреспондент Джозеф Корнис. Сирены надрывались, как сумасшедшие. Возле центрального офиса партии «Чистоты» царило столпотворение. Родственников жертв, погибших от рук трансплантологов, было немного, но их окружали многочисленные друзья, соседи и знакомые. Однако куда больше было тех, кто явился по зову сердца. Кто-то провел в социальных сетях быструю, но крайне эффективную кампанию – Новостные ресурсы пестрели заголовками, как Конгресс покрывает богатых убийц, ножи фанатиков вычищают скверну, кровавая жатва чистеньких. И вот возмущенная толпа кипит ненавистью. Парадоксально, но среди ревевших глоток оказалось немало тех, кто еще вчера смотрел шоу «Талантов» и болел за его участников. Макс в сопровождении трех рядовых полицейских пробирался вдоль толпы, тщетно пытаясь выцепить хоть одного агитатора беспорядков. Парившие над людским морем дроны отмечали места небольшой активности и тех, кто раздавал толпе указания, но отреагировать копы не успевали. Короткий миг, и лидеры вновь исчезали из объективов камер. Всем офицерам немедленно прибыть к главному входу. Объект охраны собирается выйти к толпе. Раздалась команда оператора в наушнике Да она рехнулась что ли, ошарашенно спросил Макс одного из полицейских. Они же ее разорвут. Детектив заработал локтями и стал продираться ко входу. Эвелин Дотсон появилась на ступенях через пару минут. Одетая в белоснежный деловой костюм, женщина твердой, целеустремленной походкой вышла к толпе и, не дойдя до нее, десяти шагов остановилась, подняв руку. «Надо отдать должное мисс Дотсон», держалась она уверенно. Толпа понемногу стала затихать, впадая в некое оцепенение. Такой безрассудной смелости от главы партии «Чистоты» никто не ожидал, и это возымело эффект. Дождавшись, пока большая часть голосов смолкнет, Эвелин заговорила. Голос ее транслировался из колонок, висевших по периметру здания, и был слышен далеко вокруг. «Жители Сити! Я знаю, что повод, по которому вы пришли в этот час, печален, и я разделяю с вами эту скорбь!» Она вновь подняла руку, успокаивая взволнованное людское море. «Вас обманули!» Нечистоплотные конкуренты решили